Глава 1. Произошла эта история в те далёкие времена, когда на Руси ещё живали бывали славяне-язычники и молились таким великим богам, как Род и Роженицы, и люди до сих пор спорят, был ль не был. А случилось вот что. В одной далёкой деревеньке Стрелицы, кое-растянулось вдоль Дримучего леса, в семье Искры и благомира доброй и богобоязненной пары случился праздник с позаранку когда вышла искра из дому чтобы натаскать колодезные водицы на пороге нашла свёрток женщина отвернула льняное одеяльце и чуть не вскричала то был подкидыш младенец Крепко спал, ланиты его рдели, густые реснички отливали золотом в лучах раннего солнышка, губками, то и дело дитё причмокивало, вот уж невидаль, какая подумала искра, и тихонько, взяв свёрток в руки, зашла в дом. Благомир в это время собирался в лес на охоту, но, увидев жену со свёртком в руках, отложил лук со стрелами. Глянь, родимая, с нескрываемой радостью прошептала искра. Дитя нам ладо слели и даровали. «Дитя?» — скинул брови муж и подошел к жене. «Ток мне не шуми, разбудишь!» — уж больно сладко почивает. «Так хоть знать бы, малец, аль девица!» Тогда искра положила дитя на перину. принялась аккуратно разворачивать одеяло, а когда дошла до последней пелёнки и отвернула её, то расплылась в улыбке девица: "Да какая красавица! Кто же посмел бросить такое солнышко светлое?" "Кто бросил?" "Того злые духи сыщут и до смерти замучают", строго ответил Благомир, а после и сам улыбался: "Как звать-то её будем?" "Весна", будет произнесла Искра и погладила девочку по золотистому пушку на головке. И правда, весна, заключил новоиспечённый отец. А радостью появление в доме младенца было большой, поскольку уже несколько лет жили Благомир с Искрой и не знали счастья родительского, не давали им боги детей, но супруги не отчаивались, ждали. И вот наконец-то дождались. Мать и отец нарадоваться не могли на доченьку, росла она ребёнком послушным, любящим родителям, не перечила, помогала во всём. Благомир и вовсе души не чаял в весне, ведь та полюбила охоту больше всего на свете, и не интересовали её песни и пляски, не волновали платья и венки. Отец обучил дочь стрельбе из лука, научил ходить по следам звериным, до да всяким прочим охотничьим хитростям. А Искра не противилась. Чего плохого в том, что девушка сможет себя прокормить при случае и из лесу выбраться, не заблудится? Всё ж навыки полезные. Весна же отличалась особенной красотой. Её словно сами боги послали на землю, да бы радовать глаз людской. Тёмно-русые волнистые волосы развевались шёлком на ветру, тёмно-синие очи, словно вечерний небосвод, взирали на мир с добротою и лаской. Уста краснели подобно землянике лесной, кожа сияла белизной и не трогали её лучи летнего солнца, а уж тонкий стан, как у молодой берёзки, заставлял деревенских юношей останавливаться с замиранием сердца. Когда исполнилось девушке шестнадцать лет, то и вовсе от женихов отбоя не было. Каждую неделю приходили сваты к благомиру, да только отец уважал желание дочери, и ежели весна не хотела выходить замуж, то и родня жениха уходила с отказом. Многие тогда обиделись на охотника, но он лишь разводил руками и отвечал, мол, коль девица, Ещё не готова к семье, значит, такова воля богов, ничего не поделаешь. Благомиру и самому не хотелось отдавать дочку в чужую семью, уж очень сердце за неё болело, а Ескра, наоборот, желала веснить счастье. А какое может быть счастье без родимой половинки? Вот она встретила свою, и никакие горести ей не страшны, так и дочь должна найти любимого. Вечерами матушка сидела у лучинки, прила И с дочкой разговаривала, голубушка ты моя. Пора бы и замуж выйти, мы же тебе плохого не посоветуем. Молодцев на деревне много, есть достойные. — Ой, маменька, — отвечала весна, закатывая глаза под лоб, — какое мне замужество. Вон тятенька правильно говорит, еще не доросла я, лучше вам помогать буду. — Не думаешь ты о себе совсем, молодость-то не вечная. — Не печалься, родимая, выйду я замуж, выйду, но попозже, год-другой не состарюсь. Как знаешь. Твое отец уж скоро со всей деревней перебронится из-за тебя. На эти слова весна лишь улыбалась, целала мать и уходила на улицу. Нравилось ей смотреть на звёзды, на редкие тучки, что медленно проплывали мимо ясного месяца, на тёмную полосу лесную. Эти леса ей давно родным домом стали. Но только пока солнце сияло ярко ночами, там по слухам злые духи выходили на охоту, и любого заблудшего непременно поджидала смерть. Однако лес продолжал манить даже в тёмное время. Было в нём нечто особенное, волшебное. Так и сегодня весна Сидела на завалинке, натирала платочком свой лук и слушала звуки далёкие, что доносились из глубин лесной чащи. Скорик к ней вышел отец, присел рядышком. Куда завтра пойдём, тятенька обратилась к нему весна. Завтра. Я один пойду, сказал Благомир, глядя на далёкие звёзды. Как один? Ты обещался меня с собой взять. Прости, голубушка, на охота предстоит, опасная. На медведя пойду. Мне Златка три мешка зерна выдаст за шкуру медвежью. Надеется, там делать нечего. Медведь зверь страшный. Силой владеет недюжинный уж сколько их охотников задрал из соседней деревни. Но я ж помочь могу. Из лука стреляю не хуже самых матёрых, да хотят в леку зверя. Нет, и не проси. Да и потом я ж совсем за память его не один я буду, со мной в светех пойдёт. Старый он отвернулась. Весна и поджалы глубы, не спасёт, а только помехой станет. Может ты был когда-то метким охотником, да вышел весь. Ты, дочка, на старших ты не наговаривай. Светех в своё время меня учил. Все, что знаю я, и что знаешь ты, это его заслуга. Ладно. Вот и умница. А ты завтра по дому матери помоги. Полы его иметь и корову подай. Не все же тебе по лесам бегать-то. Скорой хозяйством придется заняться. Это когда ж? Когда мужа мне соищите? Усмехнулась весна. Да хоть бы и так потрепал ее за руку отец. А вдруг со мной чего случится? Кто же матери тогда помогать будет? Ой, сплюнь три раза. Ты всегда будешь с нами. Как того пожелают. Боги, только оберег не забудь. Не забудь, голубушка, не забуду. На утро ещё солнце не взошло. Благомир уже покинул дом и отправился в сторону тёмного леса. А весна забралась на чердак и смотрела отцу вслед.